Корсар, казалось, не обратил внимания на испуг Так продолжал другим тоном. — Что ты делал в лесу? — Охранял побережье. — Один да один. — Испанцы боятся нашего нападения. Опасаются, потому что в заливе замечен подозрительный корабль. — Чей мой? — Раз вы здесь, то это должно быть ваш корабль. И губернатор поспешил, наверное, укрепиться. Более того... Он послал надежных людей в Гибралтар, чтобы предупредить адмирала. На этот раз настал черед капитану содрогнуться от мрачных предчувствий. — воскликнул он, и лицо его стало еще бледнее. — Так значит, мой корабль в большой опасности. Впрочем, когда корабли адмирала подойдут к Маракайбо, я уж буду на борту умолниеносного. Он резко поднялся, свистом подозвал флибустьеров, стоявших в зарослях на карауле, и кратко приказал. — В путь. — А что делать с этим человеком? — спросил Кармо. — Возьмем его с собой. Если он сбежит, вы ответите мне за него. — громы и молния! — воскликнул Иван Штиллер. «Да — я буду держать его за пояс чтобы ему в голову не пришло удариться в бега. И они снова тронулись в путь, держась друг за другом. Кармо шел впереди ван Штиллер сзади, стараясь ни на минуту не упускать из виду пленника. Начало светать. Темнота быстро рассеивалась, прогоняемая розовым светом, разливавшимся по небу и проникавшим даже сквозь чащу гигантских деревьев. Обезьяны, столь многочисленные в Южной Америке, особенно в Венесуэле, просыпаясь, наполняли джунгли странными криками. На вершинах осай, грациозных пальм с тонким изящным стволом, в зеленой листве огромных эреодендронов, в зарослях сипосов, крупных лиан, вьющихся по стволу деревьев или цепляющихся с воздушные корни, ароидных кустарников, на ветках роскошных бромелий усыпанных пунцовыми цветами, всюду можно было заметить ловко скачущих обезьян всевозможных пород. Тут расположилось небольшое стадо мико, самых мелких вместе с тем самых ловких и умных обезьянок, настолько миниатюрных, что их можно спрятать в карман пиджака. Там бродило стадо львиных игрунок, обезьян чуть побольше белки, украшенных прекрасной гривой, делающих похожими на маленьких львов. Чуть поодаль виднелись группа Монн, Самых тощих на свете обезьян, с такими длинными лапами, что они похожи на огромных пауков. Еще дальше компания макак, страдающих манией опустошения и наводящих ужас на бедных плантаторов. Не было недостатка и в пернатых крики, которых смешивались с воплими обезьян. Среди огромных листьев помпонассы, идущих на изготовление прекрасных легких шляп, В рощах лорансьи, усеянных цветами с острым душистым запахом, на кварезмах стройных пальмах с пурпурными цветками, во весь голос распевали маленькие лори. Разновидность попугаев с головой темно-синего цвета раскачивались ара, крупные красные попугаи, с утра до вечера, с упорством, достойным лучшего применения, без конца повторяющие «Ара! Ара!» Стонали плаксы, прозванный так за свой жалобный крик, напоминающий детский плач. Путники не останавливались, чтобы пульбоваться цветами и птицами. Они шли быстро, отыскивая тропки, проложенные дикими зверями или местными жителями, стараясь поскорее выбраться из этого хаоса растительности и увидеть Маракайбу. Корсар снова стал задумчив и мрачен он был у себя на корабле или во время пирушек на тортуге. Завернувшись в широкий черный плащ, надвинув шляпу на глаза и, не снимая левой руки с эфеса шпаги, хмурый он шагал вслед за карму, не глядя ни на своих товарищей, ни на пленного, словно во всем мире был только он один. Хорошо, зная его привычки, флебусьеры остерегались задавать ему вопросы и отрывать его от размышлений. Самое большее, что они себе позволяли, — это обменяться в полголоса между собой несколькими словами, чтобы посоветоваться, куда идти. Чем дальше углублялись они в заросли гигантских сипосов, высоченных пальм, якорандо и дубов тем больше они прибавляли шагу, то и дело вспугивая стаи пташек, называемых трохелидами или птицей-мухой и отличающихся красивым оперением, переливчатого синего цвета и огненно-красным клювом. Они шли уже около двух часов, все больше ускоряя шаг, как вдруг, карма, поколебавшись минуту я глядев внимательно деревья и почву, остановился и показал Ван Штилеру на заросли кустов кухейры, растения с кожистыми листьями, издающими неясные звуки, когда дует ветер. "Это здесь", Ванштиллер спросил он. "Мне кажется, я не ошибаюсь. Почти в тот же миг из кустов донесли снежные мелодичные звуки. Казалось, кто-то играл на флейте. Что это?" спросил Корсар, внезапно подняв голову и откинув плащ. "Это свирель Мокко", с улыбкой ответил Кармо. "А кто такой Мокко?" "Африканец, который помог нам бежать. Его хижина где-то здесь поблизости". — А почему он играет? — Видно, обучает своих питомцев. — Он что? — Заклинатель змей? — Да, капитан. — Его свирель может нас выдать? — Я отберу ее. — А змей пустим погулять в лесок. Корсар сделал знак следовать дальше, но на всякий случай обнажил шпагу, словно опасаясь неприятного сюрприза.